Глава двадцать четвертая Слоттер-стрит Кэт покинула в партшезе, и в дом под знаком розы она вернулась гораздо позже, чем рассчитывала. Когда госпожа Хэксбер расплатилась с носильщиками, дверь ей открыл мальчик, состоявший на побегушках у привратника. Самого сторожа видно не было. — А где Фипс? — спросила Кэт, войдя в дом. Мальчишка покраснела. Верный признак, что сейчас он будет врать. — В нужнике, госпожа. У него живот скрутило. Кэт не поверила подобному объяснению. Либо Фип спит в темном чулане под лестницей, либо сидит в пивной на Бетфорд-стрит с трубкой во рту и полным кувшином Эля на столе. Когда госпожа Хэксбис стала подниматься по лестнице, паренек многозначительно кашлянул. Она обернулась. — В чем дело? — Наверху вас ждет джентльмен-госпожа. Кэтрин нахмурилась. — Какой еще джентльмен? — Не знаю, я его не видел. Но он уже у вас бывал, и Фипс решил, что его можно пропустить. Кэт кивнула и продолжила подъема. Ей не нравилось, когда в ее отсутствие в дом впускали неизвестно кого. По воскресеньям клиенты приходили редко, однако из этого правила были исключения. Некоторые думали только о собственном удобстве, не считаясь с планами Кэт, и могли нагрянуть без предупреждения. Чертежное бюро она заперла, а значит, гость ждал хозяйку в гостиной этажом ниже оставив грязные сабо на лестничной площадке госпожа хексби переобулась в туфли в которых была в доме фэн шоу и открыла дверь в камин подбросили угля и огонь пылал вовсю и соображение экономии кэт обычно не позволяло отопить так жарко огонь заполнял комнату оранжевым сиянием тусклым и подрагивающим Джейн стояла и глядела на человека, расположившегося на стуле с подлокотниками и высокой спинкой, на котором любил сидеть покойный муж Кэтрин, господин хексби Вид у служанки был испуганный, отчего она еще больше обычного походила на кролика. Стул был повернут спинкой к двери. в подлокотнику неизвестный гость прислонил шпагу. Когда Кэт вошла в комнату, Джейн сделала перед ней книгсон. На лице служанки было написано облегчение. «Госпожа!» — голос Джейн звучал чуть громче шепота. Тут со стула поднялась высокая фигура в темно-сером камзоле. Ван Рибик. Даже не улыбнувшись, он приветствовал хозяйку сдержанным поклоном. «Простите за вторжение, мадам», — произнес голландец. «Будь у его сестры голос пониже и погуще», они разговаривали бы совершенно одинаково. От такого сходства Кэт даже стало не по себе. «Однако меня к вам привело само провидение. А кто я такой, чтобы противиться его воле?» «Добро пожаловать, сэр. Очень рада вас видеть». Вежливый ответ сорвался с губ сам собой. Кэт расстегнула плащ и отдала его Джейн, после чего прибавила. «Сегодня я имела удовольствие обедать с вашей сестрой на Слоттер-стрит», — Ван Рибик хмыкнул. «Я надеялся встретиться с вами там». «Прошу вас, садитесь». Кэтрин опустилась на стул в другом конце комнаты. «Желаете вина или, может быть, нет?» — перебил Ван Рибик, зыркнув на служанку. «Я бы хотел побеседовать с вами наедине». разумеется Хозяйка кивнула Джейна. «Зажги свечу и оставь нас». Ван Рибик сел и развернул стул так резко, что ножки скрипнули, проехав по дощатому полу. Видимо, он хотел видеть лицо собеседницы. Голландец по-прежнему не улыбался. От его пристального взгляда сердце Кэтрин забилось быстрее. Ей стало труднее дышать. К тому же каждый вдох и выдох, казалось, раздавался громче, чем обычно. Пока Джейн не вышла из комнаты, и Кэт и иван Рябик молчали. «О чем вы хотите поговорить, сэр?» «В последнее время меня преследуют неудачи», — произнес гость с таким будничным тоном, будто они беседовали о погоде. «Иногда я балуюсь игрой в карты или в кости». На днях фортуна от меня отвернулась, и я проиграл намного больше, чем мог себе позволить. Мы играли в омбре, и если вам знакома эта забава, вы поймете, как легко увлечься и потерять бдительность. Это наблюдение Ван Рибик проиллюстрировал, взмахнув длинными пальцами. Особенно если садишься за стол шуллерами которые используют крапленые карты. И какое же отношение это имеет ко мне? Спросила Кэт. Это прозвучало резче, чем она хотела. Ван Рибик снова посмотрел на нее. «Меня хотят арестовать за долги. Я шел через Ковенгарден, как вдруг случайно заметил у церкви своего главного кредитора. Он тоже меня увидел. Естественно, я поспешил скрыться. Повернул на Генриэта-стрит, и что же я увидел?» С другой стороны заходили двое слуг этого человека. Голландец еще раз взмахнул рукой. «Можете себе представить, в какое затруднительное положение я угодил? Люди, которым я должен, — настоящие плутые разбойники. И, признаюсь честно, проблема не только в деньгах. Карточную игру с самого начала использовали как способ заманить меня в ловушку». «Мой конкурент нанял этого человека, чтобы разорить меня. Ведь когда он достигнет своей цели, мое дело перейдет к нему». Кэтрин кивнула. Она, не отрываясь, следила за пальцами собеседника. Теперь, опустившись на подлокотник, они двигались по дереву так, будто гладили его. «К счастью, в этот момент ваш привратник как раз открыл дверь, выпуская кого-то на улицу». Продолжил голландец. «Решив воспользоваться нашим знакомством, я прошмыгнул внутрь». Ван Рябик улыбнулся кэт. «Привратник пришел к выводу, что я снова пожаловал к вам с визитом и разрешил мне подождать вас». На этот раз гость широко раскинул руки, и его пальцы затрепетали, будто порхающие птицы. «Вот и вся моя история, мадам». От начала и до конца. До наступления темноты осталось недолго, и под ее покровом вы сумеете скрыться незамеченным. Пройдите через задний двор, тогда вам не нужно будет выходить на Генриэта-стрит. В дальней стене есть калитка, через нее вы попадете на Мейден-Лейн, а оттуда до Стрэнда рукой подать. Ван Рибик покачал головой. «Нет». Что, если мои враги предусмотрели этот вариант? Вдруг они подстерегают меня и там тоже? Думаю, вы о них чересчур высокого мнения, сэр. В отличие от меня, мадам, вы не знаете этих людей. На собственном опыте я убедился, как опасно их недооценивать. Мои недруги обладают дьявольской хитростью, а подручных у них достаточно, чтобы подкарауливать меня в десятки мест сразу. Утром я заметил одного возле своего дома и ничуть не сомневаюсь, что кто-нибудь наверняка дежурил и на Слоттер-стрит. Им известно, что я хорошо знаком с господином Фэншоу. Про мою сестру они тоже знают. Вижу, вы так напуганы, что боитесь собственной тени. Вам следует хотя бы допустить, что ваши опасения... Никаких допущений! Я придерживаюсь лишь фактов. Ван Рябик подался вперед, упершись рукой в колено. Хочу обратиться к вам с просьбой. Продолжил он мягко, почти ласково. Да, мы с вами знакомы совсем недавно. Однако будьте так добры, не откажите мне в помощи. Кэтрин понимала, что сейчас самое время выставить его за дверь. Ван Рибик отнюдь не беззащитен. У него при себе шпага, и несмотря на отсутствие доказательств, Кэт была убеждена, что голландец умелый фехтовальщик, а значит, легко расправиться с любым, кто встанет у него на пути. — Ну же, мадам, прошу вас, не томите, дайте ответ. — Я согласна. Слова сорвались языка сами собой. «Что нужно делать?» Джейн отправили вниз с наказом послать мальчишку за наемным экипажем. Кэт дала Ван Рибику длинный плащ и старомодную кожаную шляпу с широкими полями, когда-то принадлежавшую покойному господину хексби Длинный плащ хорошо скрывал шпагу. Ван Рибик спрятал ее под мышкой. Голландец рассудил, что в таком наряде ему достаточно лишь изменить манеру держаться, и он будет выглядеть точь в точь, как слуга, сопровождающий госпожу. Когда Кэтрин заметила, что его рост скрыть не так-то просто, Ван Рибик с мрачной усмешкой ответил, что, как и все божьи создания, он располагает лишь теми благами, которыми наделил его Господь. «Но за меня не тревожьтесь». Люди видят только то, что ожидают увидеть. Вы говорите загадками, сэр. В нашем случае преследователь высматривает конкретного джентльмена. Заметьте, именно джентльмена. И вот он видит, как из дома выходит леди в сопровождении слуги. На мужчину наш саглядатый внимания не обращается, да и зачем? Он ведь подстерегает джентльмена, а прислуга ему не интересно Когда лакей ведет себя соответственно положению, он почти что невидимка. Из дома они вышли в начале восьмого. Насколько могла судить Кэт, за ними никто не наблюдал. Ван Рибик сыграл свою роль на удивление правдоподобно. Сгорбившись и вытянув шею, он подсадил Кэтрин в карету так ловко, будто прислуживать господам для него дело привычное. Затем он объяснил кучеру, куда ехать, и договорился о цене. «Моя госпожа желает, чтобы вы остановились возле Сомерсетхауса». В карете Ван Рибик сел напротив Кэт, и его длинные ноги на секунду задели ее колени. нарушает молчание никто не спешил. До Сомерсетхауса на Стрэнде они доехали быстро. Расплатившись с извозчиком, голландец взял Кэт под руку и повел ее через дорогу к стоянке для наемных экипажей возле майского шеста. «Я глубоко признателен вам за доброту, мадам», — произнес Ван Рибик с неожиданной теплотой, глядя на Кэтрин с высоты своего роста. «Теперь отправляюсь в Остенфраерс. Там я буду в полной безопасности. Господин олинг мне поможет. По пути высажу вас на Генриетта-стрит». — Надеюсь, ваши затруднения скоро разрешатся. Ван Рябик пожал плечами. — Могу я просить вас никому о них не рассказывать? — Ну, конечно. Голландис сжал ее руку сильнее, и его голос зазвучал гуще и бархатистее. — Окажите мне еще одну услугу. Смею ли я в ближайшее время надеяться на новую встречу? «Может быть, отужинаем вместе?» Она нервно сглотнула. «Полагаю, сэр, полагаю, ваши надежды не беспочвены». Поцеловав Кэтрин руку, Ван Рибик с поклоном подсадил свою спутницу в карету.